312. Июль 19. Несомненно одно: следствие не соответствует ни словам, ни объяснениям. Значит, причина и следствие одно, а слова ик раскрывающие другой. По следствиям определяется причина, если сердце молчит, но и сердце весть подаёт, и весть эта тоже не радостна. Верь сердцу и следствиям, но не словам. Обман продолжается.